Когда три замотанные в чёрное фигуры появились посреди улицы с оживлённым движением, красавчик поминул не добрым словом почему-то меня. Осотник просто молча обхватил за плечи и унёс подальше от карет лошадей и возмущённых произошедшим жителей. Откуда они взялись? Они просто из воздуха появились, оправдывался какой-то толстяк, который из-за нашего появления создал на дороге аварийную ситуацию. На него с возмущённым криком чуть ли не бросали стены несчастные, что врезались в его карету. Наша троица тем временем безмолвно удалялась с места событий. Впереди шел красавчик, я следом замыкал сотник. Шли долго. Вскоре благополучные кварталы были пройдены, и мы оказались на окраине города. Поразительно мало стражников заметила я вскоре. У нас мы бы уже разъездов шесть встретили. Это прайд, отозвался сотник. Здесь преступность сидит молча и не рыпается. Да, не то чтобы я не знала что-то о главенствующем государстве нашего альянса, просто ранее подобным вопросом не интересовалась. Многим правителям выгодно сотрудничать с преступным сообществом, продолжил сотник. Но киес с грязью не общается. Вы не грязь возмутилась я. Мы волки, лес очищаем. хотнул красавчик. Можно сказать и так, я уже подустала. Нам ещё долго? Не слишком. Сотник вдруг остановился и рывком остановил меня. А красавчик пошёл вперёд, но теперь шёл как-то иначе, бесшумно и чуть пригибаясь. Они вылетели на нас, две, замотанные, как и мы, в чёрные фигуры, на ходу обнажили клинки. У нас претензий нет. Красавчик поднял руки, демонстрируя добрые намерения. Идите своей дорогой. Один из появившихся всё так же держа клинок, чуть отклонился назад и на незнакомом мне языке что-то сказал второму. Дальше события развивались стремительно. Красавчик прыгнул, сверкнула сталь, и оба нападающих бесшумно осели на плиты. А наёмник подошёл, вытащил из тела убитых оружье, вытер их же плащами и на свистовое пошёл вперёд. Сотник молча подтолкнув в спину, напоминая, что мы вообще-то спешим. Это были ларицы, спустя шагов 50 сообщил сотник. Дальше идём молча. Я пытаюсь проанализировать ситуацию. В полночь добрались до таверны, причём я опять же осталась с главой гильдии наёмников, а красавчик пошёл вперёд. Мы не заходим, шёпотом спросил я. Сомневаюсь, что вам там понравится. Сотник неожиданно увлёк нас в проулок между двумя грязными домами. Мы так простояли довольно долго. Мимо нас кто только не проходил. Колечки какие-то женщины лёгкого и очень лёгкого поведения, наёмники, и должна заметить, их поведение было странным. Страх ощущался отчётливо у всех, кроме женщин. А вот наёмники себя ощущали не слишком уверенно, в отличие от их же коллег по роду деятельности. тех, что проживали в Итлоне. А потом в маленький проход шагнули две фигуры, и я услышала знакомое: "Рад вас видеть, Катрин". "Это взаимно. Так с чем у вас трудности?" В ответ на вопрос Гнев дал развёрнутый и полный. Мы сидели в заведении под странным названием Касая и ужинали. Готовили здесь неплохо, обслуживали на порядок лучше, платил сотник, вежливо отказав мне в этом. И что еще радовало, взяв отдельную комнату, мы изолировали себя от местного общества и любопытных взглядов, а потому преспокойно сняли плащи. Дома Исера и Лерия неприступен, начал гнев, едва с ужином было покончено, и все перешли к напиткам. Магическая защита неизвестного мне свойства. Привлеченный к заданию маг не смог дать в разумительной оценке свойству охранной системы. Не могу понять, в связи с чем так усилена защита дома. Я это понимала отчетливо. И Лерия начал играть по-крупному и не желал рисковать. А если точнее, с чем именно возникла проблема? «Забор», — честно ответил Гнев. «Но мои попытки проникнуть под личины и система также срабатывала. То есть, если мы минуем ограду, сможем проникнуть в дом?» «Да», — задумчиво ответил наемник, «но как вы себе это представляете?» Вот с этим были сложности. Я встала, подошла к окну, Напротив нас как раз располагалось городское имение Илере. Высоченный забор не оставлял возможности для проникновения хотя бы взгляда, причём даже если смотреть с крыш соседних зданий. И это было проблемой. Для построения портала мне нужно было видеть или хотя бы представлять себе место прибытия. Неожиданно моё внимание привлекла высокая фигура и тоже в чёрном плаще. Человек двигался уверенно, неторопливо, чуть вальяжно, совершенно бесстрашно миную поток транспорта и людей. И самые странные перед ним все неосознанно расступались. Ани знакоммец шёл, не боясь ни кою ничего, и было в нём что-то знакомое. Так, оставить посторонние мысли, нужно думать, как попасть к Элире. Может быть, попытаться проникнуть сразу на крышу или выстроить переход над домом и уже оттуда спрыгнуть. Последняя мысль показалась мне здравой. Незнакомец вдруг замер, застыл посреди улицы и резко вскинул голову. Я отпрянула от окна ещё до того, как сознание накрыло волной ледяного ужаса. Кесарь. Катрин, обеспокоенный гнев подошёл ко мне. Что с вами? Красавчик, имевший значительно большее подобщение с женщинами, отреагировал иначе. Выпей. Мне протянули кубок. Не задумываясь, начала пить и не сразу сообразила, что это семедейка. Когда сообразила, голова уже начала кружиться. Полегчало, сотник даже из-за стола не встал. В следующую секунду дверь слетела с петель, тёмный силуэт вихрем ворвался в наш уединённый номер, сильные жёсткие пальцы обхватили моё запястье, и очень знакомый голос раздражённо произнёс: "Нежная моя, чем я заслужил возможность лицезреть вашего во всех смыслах выдающуюся персону в собственной столице?" Я окоменила от ужаса, ноги ослабли, и Кесарь держал меня практически на весу, едва ли не ломая мне руку. Больно так. Затем он пустил. Я мешком повалилась на пол, пытаясь хотя бы начать дышать, но ну, и лед отвести взгляд от завораживающе сверкающих глаз. У Кесаря только глаза и были видны под капюшоном, и то потому, что они сверкали в буквальном смысле. "Встать можете?" раздражённо произнёс наш великий Осторожно начала подниматься. Мне протянули руку в перчатки, перчатка в крови. Я снова опустилась на пол. Разыгрывалась ситуация сходная с той, когда маленький щенок падает пузиком кверху перед огромной собакой и глазки зажмуривает, и только одна мысль бьётся в его голове: хоть бы не убил. Вот и я, как тот пёсик, и встать страшно. Испуганная моя. Меня схватили за шиворот, и вытащили в коридор ресторации. После выволокли на балкон и едва ли не с шипением прорычали. «Я вижу, вы любите этот город прямо как я, но я предпочитаю любоваться пейзажами со смотровой башни, вид лучше». И вот после этого, бросив меня на балконе, кесарь испарился в буквальном смысле. А я сидела, пытаясь прийти в себя, и до сознания медленно доходило сказанное нашим всеобщим правителем. Чуть повернув голову, увидела одну из высоких башен, которые в давние времена использовались стражниками для наблюдения за городом, а сейчас были просто раритетом и достопримечательностью. Башни возвышались над городом, и одна как раз была неподалеку, а с нее можно было прекрасно разглядеть дом Элери. Когда Гнев и Сотник подбежали ко мне, я уже решительно поднималась, наметя в план действий. О Кесаре и нелогичности в его поведении решено было забыть. Я так всегда поступала в отношении Кесаря. А те, кто поступали иным образом, слишком рано сидели. У нас в совете прайды практически все седые, а ведь многим едва 30 исполнилось. Мы лезем на башню, сообщила я своим наёмникам. Сотник подошёл последним, скептически взглянул на указанное строение и нервно спросил: "И откуда столь замечательная идея? Мы тут пока беседовали с с одним человеком. императором Рейденом привил смекал кусотник. Может и с ним. Меня от одного только имени в дрожь бросает. Я тут подумала, что со смотровой башни вид открывается просто чудесный. Ты не залезешь, уверенно заявил красавчик, оглядев башню. О, вы даже не представляете себе, на что я способен ради Аэтлона. Мы-то как раз представляем, усмехнулся сотник. И мы пошли в башню. Если говорить откровенно, я считала, что там обычная винтовая лестница. А в эту тут была верёвочная. Сотник Гленачало проверил её на прочность после Палес первым. Когда он добрался до верха, у меня уже ноги устали стоять, а тут ещё и по голове получила верёвкой. Мы вас обвяжем, сказал Гнев, собственно, в процессе обвязывания. Чтобы не случилось чего, так как лезть по одному будем. Лестница старая, «Я не тяжелее сотника», — обиженно напомнила. «Колючка, даже не спорь», — как-то хмуро заметил красавчик. Я и не спорила. Я полезла вверх, еще не зная, на что подписываюсь. К середине лестницы осознание пришло вместе с пониманием, что руки больше не хотят хвататься за деревянные перекладины, а ноги переставляться тоже отказываются. Но, сцепив зубы, я продолжала лезть вперед, проклиная Илери на все лады. И почему-то Динара тоже. В чём тут был виноват Динар, я не знаю, но как-то легче при его упоминании становилось. Я ползла вверх и ползла и ползла, и "Руку давай", прозвучало сверху. Сотник обхватил мою покрытую мозолями ладонь и втащил меня на смотровую площадку. Пока наёмник развязывал верёвку и бросал её вниз, я всё лежала и пыталась отдышаться. Благо, ветерок был приятный, а то, что светать начало, так это мелочи. "Вот и настойчивый, сотник присел рядом. Я всё ждал, когда от лестницы отцепишься, чтобы поднять. Да, а раньше сказать нельзя было." Он рассмеялся, но больше разговора о моей глупости не заводил. Когда поднялись красавчик и Гнев, я уже рассматривала дом Элири. "Вот на тот балкончик неплохо было бы попасть", задумчиво произнёс Гнев. Я взглянула на балкончик, стала ровнее и начала формировать кристалл. Было больно. В смысле, руки, покрытые мозолями, действительно болели, а ещё и тряслись от перенапряжения. Но я сосредоточила всё внимание на кристалле, раздвинула пространство и услышала: "Я первый. Гнев ещё в портале. Я следом, красавчик тоже. Ваша очередь". Сотник чуть подтолкнул, и я прошла в портал. Гнев уже вскрывал балконную дверь, красавчик шмыгнул в проход. появился сотник, и я закрыла портал. Дом, окутанный предрассветными сумерками, был тих, и его обитатели безмятежно спали. Войдя следом за наёмниками, поняла, что мы в кабинете. Это была удача. Самые важные документы он хранит в спальне, уверенно произнёс Гнев. Почему? Ты уж поверь ему на слово, сказал красавчик. Гнев такие вещи чувствует. Пошли. И они, открыв дверь в коридор, Исчезли вам раки спящего дома? А откуда гнев знает? спросила я у сотника. Люди делятся по типу хранения всего ценного, Катрина. Одни хранят в кухне, вторые в спальне, третьи в сейфе, четвёртые в подвале. И опытный орс с первого взгляда определяет такие вещи. Да? я коварно улыбнулась. А я где храню свои самые ценные вещи? Сотник хитро прищурился и выдохнул: «У папочки в сейфе», — я даже покраснела от досады, — «а драгоценности в королевской сокровищнице». И тихо рассмеялся, заметив мое смущение. «Катрина, расслабьтесь, это просто наша стихия, мы же в политику не лезем». И это радует, хотя, с другой стороны, в политике им делать нечего, слишком открытые, таких просчитывают на раз. Вскоре вернулся красавчик, поманил за собой. Двигаясь вслед за наёмником, я невольно рассматривала дом. Роскошная обстановочка, надо признать. И спальня у Елеры была роскошная, и девицы в его постели также. А главный красавчик тоже так думал. Он от неё глаз не отрывал, как впрочем и я. Её лицо было мне очень, очень-очень знакомо. Зато гневник ни на кого не смотрел. Он старательно обшаривал стены. Движение и часть монолитного, казалось бы, мрамора отъехала в сторону. Сотник стремительно подхватил вазу, которая, несомненно, свалилась бы, и разбудила слуг. Но я уже не особо беспокоилась об этом. И Лерис сам подставился. Наш жестокосердный был собственником, а тут такое. Леди Олень Сиэнни Кейт, любовница Кесаря. Интересно, наш великий в курсе, у кого ищут утешение его возлюбленные. сомневаясь, что ему бы понравилась открывшаяся нам картина измены. Впрочем, и Лерри, которого мои наемники щедро припорошили сонным порошком, продолжал безмятежно спать. «Невероятно!» — прошептала я. «Восокопоставленная!» — догадался красавчик. И весьма подтвердила я. А гнев уже доставал документы, письма, карты. Я просматривала зашифрованные послания и все больше мрачнела. Три высокопоставленные семьи оказались замешаны по уши. Остальные менее активно стремились подлизаться к возможному будущему королю. Проскальзывали в письмах и высказывания обо мне. В общем, меня тоже не жаловали. А Лора в качестве принцессы устраивала всех. Ничего нового. Нашлись тут и письма Лоры, и даже парочка от Велереи. Если бы я об этом раньше знала, сама бы ей голову оторвала. Торопливо собрала все в сумку, которую затем подхватил сотник. Я планировала понести её сама, но не ожидала, что количество опусов выльется в весьма немалый вес. И вот когда мы закончили, а красавчик упаковал сумку в золотом запасе маиса, решено было выдвигаться обратно. Я оценила его приобретение и подумала, что наёмникам за работу теперь можно и не платить. И так набрали на 10 оплат по высшему тарифу. Потом вспомнила слова сотника про то, где хранятся ценные вещи, и решила, что спокойнее будет щедро расчитаться за оказанные услуги. С этими что спросил красавчик. Хмуро посмотрела на вышеуказанную парочку. Оба себя ночными одеяниями не утруждали, а потому было не трудно догадаться, чем они занимались. Пока я чае на ползла на смотровую башню, к там уже и лири, когда придёт в себя, Не трудно будет догадаться, кто проник в его дом, ибо документы я уносила с собой. А если Элире побежит жаловаться к Цезарю, тот без труда догадается, чем он заслужил возможность лицезреть мою во всех смыслах выдающуюся персону в собственной столице. Итак, мне необходимо, во-первых, отстранить Элире от Цезаря до да так, чтобы тот на глаза нашему великому не смел показаться. Во-вторых, аннулировать холостяцкий статус Элире. дабы руки к ایتлонскому престолу не протягивал. И в третьих мисть, единственное, что я люблю после шенгеи власти. Этих берём задумчиво начала я и оставляем в каком-нибудь храме матери прородительницы. После того, как их с восходом обнаружат жрицы, отвертеться от брака не сможет даже этот скользкий лариц. И для меня такая ситуация будет во всех смыслах выгодной. Наемники со мной не спорили, и пока я открывала портал, Красавчик подхватил прекрасную золотовласую Олень Сюникейт, а гнев с трудом поднял далеко не тщедушного Иллири. «Может, хоть простынку взять, чтобы прикрыть ее?» — пожалела я девушку. «Такую красоту скрывать нельзя», — красавчик весело подмигнул мне. «Люблю блондинок. Наш великий и бессмертный тоже. Причем у Кесаря все любовницы были юными и светловолосыми, без исключений. И я шагнула в портал, следуя за сотником». Мы вышли в главном храме столицы, который располагался на холме, и в лучах восходящего солнца казался розовым, словно облако. Днем храм матери-прародительницы выглядел серым и величественным, а сейчас на рассвете поражал своей легкостью, воздушностью и какой-то неземной красотой. «Красота!» — протянула я, подставляя лицо ветру и по утреннему нежным лучам солнца. «Да, красота!» — задумчиво произнес красавчик — укладывая ледяники и Кейт на илере так, чтобы сцена выглядела реалистично. Вдали послышался шум. Кто-то пытался петь хором, но выходило не слишком хорошо, и даже птицы, оскорблённые в лучших чувствах, перестали чирикать, отчего рощица, окружавшая храм, погрузилась в тишину. Красиво, согласился сотник, щурясь от солнца и вглядываясь в толпу, цели направленная движущаяся к храму. Они всегда так. Матери почтенных семейств пояснил гнев, разминающий шею. Сегодня праздник цветения розового дерева, если не ошибаюсь. И матери почтенных семейств приносят в храм цветущие ветви, прося благословения у богини-прородительницы. И вот тут до меня дошло, какой муравейник мы растревожили. Это вам не муравьишки Готмера. Почтенные дамы поедивитие будут. Это главный храм столицы. Оглядывая пока еще пустую площадь, прошептала я. А эта толпа — это все леди из аристократических семей. И я не я, если в этой толпе нет матушки нашей прелестной развратницы. Мы все помолчали, с сочувствием взглянули на Голубков. Это сочтут карой небесной, — задумчиво произнес гнев. Мать-прародительница не одобряет добрачных связей. Я бы на это дело посмотрел, — красавчик вальяжно подошел ко мне. Ну хоть немного. Вот я как раз на это смотреть не имела никакого желания. И отойдя за колонны, создала портал в дом сотника. Наемники нехотя поплелись за мной, а толпа шумела, приближаясь. Я вошла в портал, когда из бокового входа в храм величественно всплыли жрицы. Отдалённый визг слышали мы все, пока я закрывала портал. едва свернула, наткнулась на спину застывшего гнева. И только после этого поняла, что в этой уютной гостиной кто-то лишний. Как прогулялась, послышался голос взбешённого Динара. Осторожно обошла наёмника, недоуменно посмотрела на сидящего в гостиной рыжего. Правитель Далари был всё ещё в той самой одежде, в которой вчера соизволил прибыть. Хантра в гостиной не обнаружилось, зато имелись разрезанные верёвки. Успешно прогулялась, сообщила я Динару, и Лери устранён. «Убит?» — лениво спросил тот, чьи мотивы были непонятны, а выражение лица откровенно пугало. Ответил красавчик, но подходить и протягивать руку для рукопожатия не спешил. «Все дела завершила». Эсир Грахсовин взирал исключительно на меня. «Да, пожалуй». Сотник бросил взгляд на меня, затем на Динара, подошел и передал ему сумку с бумагами. Грахсовин поднялся, взял нелегкую ношу, затем протянул руку мне. молчи, абсолютно уверена, что я вот сейчас подбегу и возьму его за ручку и вообще. Но я таки подошла и позволила ему своей лапой стиснуть мою руку. В следующую секунду открылся портал, и он был не мой. А рыжий уверенно провёл меня в королевский дворец. Я даже попрощаться не успела.